Глава двадцать два. Самолёт заехал на стоянку. Юля наблюдала в иллюминатор, как опустили трап. И буквально через пять минут рядом встали три Мерседеса. Аришка радостно захлопала в ладошки. — Это папа за нами приехал? — Нет, зая, это дядя Олег. — Что еще за дядя? Я его не знаю. В первый раз задумалась, что Полянский на самом деле не нашел полчаса, чтобы пообщаться с Ариной в Устилимске. «Вот сейчас и познакомитесь». Дочь недовольно дернула головой, избавляясь от гладящей по голове ладони. «Он хороший. Обязательно тебе понравится». Возле трапа появился Олег. Арина надула губы. «Уже не нравится. Хитрый, противный. Папа лучше. Давай дадим ему время заслужить твое доверие». Говорила, а сама понимала, зная своего ребенка. Если Арина не приняла человека сразу, повлиять на нее невозможно. — Ну и где мои девочки? Полянский с большой коробкой в руках быстро взбежал по трапу и в несколько шагов оказался у дивана. — Как долетели? Безобидный поцелуй в щечку вызвал недовольство малышки. — Я домой хочу. Она скуксилась, отворачивая лицо от вкусно пахнущего хозяина самолета. Он присел на корточки перед капризулей и протянул куклу. Большая коробка по цвету сливалась с бежевой шерстяной ковровой дорожкой. У любителя окружать себя идеально правильными вещами все просчитано до мелочей. Это тебе. Сверкающая белизной улыбка в 32 зуба. Сказали, самая лучшая модель из того, что есть. Аришка фыркнула, но подарок приняла под умоляющим взглядом мамы. — Я уже большая, мне скоро в школу. — Будешь ее учить, — подмигнул Полянский и протянул ладонь. — Ну, давай знакомиться, красавица. — Меня зовут Олег. — А тебя? Девочка недовольно проворчала. — Арина Руслановна Девеева, Но руку не подала. Еще одна из девеевых с неодобрением смотрела на блондина. Юля сама хотела поскорее отделаться от жениха. Идея стать его невестой была неудачной и тяготила больше, чем давала привилегий. В машине почти всю дорогу молчали. Боялась сказать что-нибудь обидное для Арины. «Ты знаешь, что Руслан разводится?» Сердце ёкнуло. «Неужели поверил, что Света не ангел? Или есть более веские причины? В любом случае для нее ничего не менялось!» Буркнула. «Мне совершенно все равно!» а в голову пришло сравнение Светы с загнанной в угол крысой. В груди неприятно ёкнуло. «Нам с Ариной нужна дополнительная охрана». «Думаешь, она осмелится что-то сделать в Москве?» Перед глазами возникло лицо сестры при последней их встрече. Перекошенная ненавистью и слова угрозы в присланном сообщении. Такую Светлану Юля не знала. Кончики тонких пальцев нервно стучали по панели двери. Предчувствие беды давило на нервы. Ей терять нечего. Мечта о красивой жизни закончится в день развода. Обвинит, конечно, меня. К тому времени будет за что. Надеешься выиграть суд? Уже в курсе? В холдинге пара человек знает, что ты делишь имущество с Дивеевым. Быстро слухи дошли. Я не надеюсь, а выиграю. Он забрал записанные на меня активы. Развелся со мной без моего согласия. Теперь ответит за все. Полянский хмурил лоб, озвучивая вслух мысли. — После твоей победы Свете почти нечего будет делить с Русланом. За время брака с ней в покупках этот завод в Устилимске, и все. Ты слишком рано воскресла. Полянский внимательно посмотрел на невесту. Краска прилила к лицу. Юля чувствовала, как розовеют щеки. В серых глазах блондина щелкали цифры оценщика. Сложно понять, нравится ему новый статус невесты или напрягает. Одним ударом отомстить обоим врагам? Мало того, что красиво, умна, теперь еще и богата. Определение тебя в двух словах. Опасная женщина. Ни капли радости за невесту. Мужская солидарность существовала даже между соперниками? Сомнений больше нет. С Олегом порвет сразу после суда. Несмотря на опасность, менять планы не собиралась. Не думала, что вернуть свое, забрав у предателя, значит отомстить. Улыбка намертво приклеилась к пухлым губам. Спасибо за комплимент, но на самом деле я белая и пушистая. Она откинулась на спинку кожаного кресла. Хочу отдохнуть минут двадцать до дома. Веки сомкнулись, изображая дрему. Но между длинных ресниц осталась малая щелка для подглядывания. Полянский умел управлять собой. Но зачем сдерживаться перед спящей женщиной? Досада и напряжение четко проявились на хмуром лице. Сильные пальцы нервно терли квадратный подбородок. Не очень похоже на реакцию влюбленного жениха. Видимо, цифры оказались слишком внушительными. Кто из мужчин захочет, чтобы женщина была сверху? кроме как в постели. Неприятное чувство засосало под ложечкой. Предупреждение об опасности? Нужно узнать, что в тот вечер хотел сказать о Полянском Дивеев. В последнее время Юля все чаще ощущала себя причастной к свободолюбивому народу Зары. Возле подъезда дома ждали Татьяна и Зара, приехавшие чуть раньше. «Бабушка Зара!» Арина проснулась за пару секунд до остановки «Мерседеса» и закричала до того, как взглянуть в окно. Полянский с недоумением смотрел на старушку в черных одеждах. — Это твоя знакомая? Она притягивала внимание, делая незаметной рыжеволосую девушку в деловом костюме. — Она странная. Квадратная челюсть поехала вниз. Веселый смех Юли заполнил салон автомобиля. Хоть что-то смогло пробить деланную невозмутимость миллиардера. Возможно, мы родственницы. Как это понимать? Олег не поспешил, как обычно, лично открыть дверь и помочь выйти. Зара утверждает, что в моих венах течет цыганская кровь. С трудом удержалась от возгласа «Ух!». Блондин и без этого выглядел ошарашенным. С детства боялся шумных женщин. В памяти всплыл уличный рынок, куда однажды приходил с дядей. «Так она цыганка?» Юля ухмыльнулась. «Не делай удивленные глаза. Ты прекрасно понял по одеждам, кто она. Изумлен, но совершенно другим. Моя невеста полна сюрпризов». Он хмыкнул, поняв, насколько нелепо прозвучала фраза. «Жена миллиардера, работающая продавцом в павильоне цыгана и моющая полы в офисе. Это ли не сенсация?» И это еще не все. Загадочной улыбки хватило, чтобы дрогнула рука жениха, наконец, решившего помочь выбраться из Мерседеса. Он поцеловал тонкие пальчики, старательно избегая пронзительного взгляда Зары и не пытаясь представиться подругам Юли. Теплый ветер дул в спину, прорываясь сквозь арку между двух сталинок. Даже не сомневаюсь. Он взглянул на экран запищавшего смартфона и сбросил вызов. Какие планы на вечер? Кончики трепещущих на ветру светлых локонов щекотали невозмутимое лицо красавчика. Хочешь что-нибудь предложить? Изящная бровь взметнулась вверх. Спросила, зная, что через минуту откажется от любого приглашения. Он искосов взглянул на старуху. Странное чувство, что видел ее раньше. Никакого желания оставаться тут хоть на минуту дольше. «Кажется, пришло время познакомить тебя с моей мамой».